Глава 14. Мы с солнечной кошкой не стали ждать момента, когда тварь завершит свое формирование, и атаковали практически сразу. «Сфокусируй свет на оружии, сделай его более плотным», — посоветовал я и заметил, как сияние на клинке божественного оружия стало более ярким и концентрированным. Монстр закрылся от нас своей рукой, и в этот раз у девушки получилось его ранить. На конечности осталась глубокая зарубина. Еще бы чуть-чуть, и она бы вовсе отсекла ему руку. Я тем временем переключился на другую силу и использовал гравитационный удар. Бил кулаком, вбивая чудовище глубинного искажения в землю. Его тело изогнулось неправильной формой, а затем прилетел ответ на удар усиленной магией. Я заблокировал его, выставив перед собой щит из света, но меня все равно отбросило почти на сотню метров назад. Теперь мы с Ирин действовали сообща, кружили вокруг противника подобно двум ярким золотистым вспышкам, осыпая ударами, и эта тактика работала. Бесполезно было использовать мощные дистанционные атаки, так мы лишь разрушали окружающий мир, а вот концентрированный сверхплотный свет работал, как я и предсказывал. Не так хорошо, как должен был, но нам удавалось понемногу выматывать эту тварь. Монстр тоже не просто так терпел побои. Время от времени устраивал нам неприятные сюрпризы. То выстреливал из пасти лучами сверхмощной магии, что могла стирать с лица земли горы, то просто атаковал, неистово пытаясь пробить щиты из света. Но в конце концов мы побеждали. Раны на теле монстра множились. У него не получалось их так легко залечить. Я мог обойти себе силы архитектора в этой схватке. Я жонглировал способностями только так. То использовал гравитационную силу, то ледяную, то арсенал из очень мощных орудий, пропуская через них силу Эйрин. Мы понемногу побеждали, осталось лишь нанести последний удар. Солнечная кошка вспышкой переместилась в вплотную к превосходящему ее по размерам чудовищу и в кувырке врезала ногой тому по голове, мечом же ударила в живот, расширяя рану, которая ведет к ядру. Дальше уже настал мой черед. «Пока тварь приходит в себя, у меня есть около половины секунды, чтобы нанести удар». Рывок и сияющий меч вонзился ему в грудь. На миг я ощутил сопротивление, но затем энергия глубинного искажения вырвалась на свободу, обдав меня волной, а сам монстр резко осел. Он упал на колени, и часть его белой плоти просто начала стекать на землю. Монстр тяжело дышал, но это были его последние вздохи в этой жизни. «А ты впрямь силен, Адриан!» произнес он на немного искаженном языке. «Правду о тебе говорили, ганхирский жнец. Кто бы мог подумать, что смертный может обладать такой силой?» «Кто дал вам сопротивляемость к свету?» — потребовал я ответа, приставив оружие к его горлу. К тому моменту большая часть белой субстанции практически полностью стекла на землю, и теперь передо мной был просто человек. Если не считать, что часть глубинного искажения в некоторых местах срослась с его телом, и выглядела, как белые участки кожи. «С чего бы мне отвечать тебе на этот вопрос?» — осклабился он, вымученно смотря на меня. «Ты пощадишь меня, если я отвечу? Не думаю. Ты верный пес королевы ночи, и...» Одним быстрым движением я отрубил ему голову, после чего рассеял оружие. «Мне кажется, ты поторопился. Мы могли узнать больше. Нет». Я отрицательно помотал головой, тяжело вздыхая. Я слишком часто имел дело с избранными и монстрами рангом поменьше. Он бы не сказал нам ничего действительно важного, лишь бы постарался причинить боль другими способами или тянул время, чтобы придумать план побега. Эйрин скрестила руки под грудью и слегка наклонила голову на бок, дернув треугольным ухом. Ладно тебе виднее. Что теперь? Я сделал работу. Теперь вернусь в город и доложу об успехе миссии. Ты со мной? Богиня задумалась. «Не хочется надолго оставлять отца, но задержусь еще немного. Люблю странствовать между мирами». «Как он?» «Я не знаю, если честно». С некоторым беспокойством ответила девушка. «Он видит себя странно. Я на самом деле его уже некоторое время вообще не видела. Лишь Доксу он позволяет заходить в свои апартаменты и...» «И?» И Докс время от времени отводит кого-то ему из свиты. «И они не возвращаются», — догадался я не возвращаются. Некоторые уже сбежали из его обители, боясь, что станут кормом. «Проклятье!» — булкнул я, почесав подбородок, на котором уже появилась небольшая щетина. «Да». Кошка опустила взгляд. «Может, тебе лучше покинуть обитель? Он меня не тронет. В конце концов, я его дочь, он меня любит». С этими словами богиня даже попыталась улыбнуться, но улыбка все равно вышла довольно кривоватой. «Не хочу его бросать в трудную минуту». Ладно. Я решил не лезть в это. Но ты помни, если что, можешь обратиться. «Конечно», — повеселила она. «Значит, возвращаемся?» «Да». Я напоследок огляделся и хмыкнул. Неплохо мы тут повеселились. Разнесли часть леса, парочку деревень, скорее всего, уже давно разграбленных и уничтоженных. Одно хорошо. Мелине больше нет надобности переживать об армии Ноланда. Ее больше нет. Приличную ее часть уничтожила Эйрен во время первой своей атаки. «Пойдем, только кое-что сделаю». Сосредоточил силу и ударил по останкам избранного, превращая их в ничто. Без ядра божественная сила действовала на них, как на любого смертного. Чтобы наверняка», — пояснил я, после чего протянул девушке руку, и мы вместе переместились прочь с поля боя, оставив позади останки армии избранных. Переместился я обратно в апартаменты, которые нам выделила Милена, и, в отличие от моего единоличного ухода, перемещение двух было более шумным. По крайней мере, спящая в постели Надя резко проснулась от ослепительной вспышки и хлопка. «Андрей!» — воскликнула она, запахивая просто, не прикрывая наготу. «Что ты...» Теперь она увидела Эйрин и немного опешила, переводя взгляд то на меня, то на богиню, с кошачьими пламенными ушками на голове и пушистым огненным хвостом. «Извини, что разбудил. Думал, ты уже проснулась». Виновато улыбнулся я. А вот солнечная кошка в два прыжка оказалась рядом с кроватью и принюхалась. «А, так вот с кем ты проводишь ночи!» — хихикнула она. «Миленькая, но слабая». «Эй!» — немного обиженно воскликнула Надя. «А ты еще кто?» «А, да, я солнечная кошка, но друзья могут звать меня просто Эйрин». Богиня протянула девушке руку для рукопожатия. Надя немного стушевалась, но ответила на рукопожатие странной незнакомки. «Мы с Адрианом старые друзья». «Да, я уже начала догадываться», — нервно сглотнув, сказала Надя, поднимаясь с кровати, и укутавшись в простыню, после чего одной рукой собрала лежащую на полу одежду и скрылась за ширмой неподалеку, чтобы одеться. «Пока они разговаривали друг с другом, я извлек из груди божественные контракты и сразу стало гораздо лучше». Он после боя ощущался раскаленным угольком в груди, что того и гляди, начнет прожигать мою плоть. Неприятное ощущение, мягко говоря. «Фух. Эх. А ты что вздыхаешь?» — спросил я у Эйрин. «Да так. Знаешь, когда ты заимствуешь мою силу, это... Как... Ну, не знаю. Как секс, наверное. Не такое приятное, но такое же интимное». «Странное сравнение. Другие подобного не говорили». «Это потому, что они не боги», — хихикнула Эйрин, плавно переместившись ко мне. «Не могу сказать за других, но каждый раз, когда ты заимствуешь мою силу, я воспринимаю это так, словно твои пальчики погружаются в мою...» Каждое новое слово Эйрин произносила более томно, прижалась к моей груди своей, провела пальцами по моим волосам и потянулась к губам, чтобы поцеловать, но тут... К -к -к -к «Я вам не мешаю», — не скрывая недовольство, проворчала Надя. Эйрин досадливо цокнула языком и выпустила меня из своих объятий. «Да, с моей стороны будет невежливо у тебя его забирать сейчас. Хе, хе Надя немного надулась, но, видя, что Эйрин от меня отлипла, слегка расслабилась. «Вот и обратная сторона моментов, когда вокруг тебя кружится много женщин, которым ты нравишься. Они временами пересекаются и обе стараются тебя присвоить». «Что вообще происходит, Андрей?» — спросила Надя. «Кто это твоя старая знакомая?» «И разве ты не собирался отправиться за избранным сегодня?» «Так мы уже с ним разобрались», — ответила за меня солнечная кошка, осматривая комнату, и, кажется, ей тут не очень нравилось. «Уже?» — изумилась Надя. «Да, я воспользовался божественной силой». «Моей силой», — решила вставить Эйрин. «Стойте, так она что, богиня?» «А ты только сейчас это поняла?» — усмехнулась кошка. «Хотя что взять с человека?» Эти слова вновь задели Надю, но ей хватило выдержки не пойти на конфронтацию. Да и Эйрин говорила это не со зла. Просто для нее все делились на богов и смертных. Она не презирает людей, но относится к ним больше, как к домашним животным. С теплотой, но не считает равными. Даже со мной порой такое проскальзывает, хотя и в меньшей степени. — Так значит, все закончено? — Надя посмотрела на меня. — Ты спас этот мир? — Спас. Я криво усмехнулся. Не буду бросаться такими громкими словами, но поручение Емилены выполнено. Я уничтожил избранного, а вместе с ним и приличную часть армии Ноланда. С моей помощью. С твоей помощью. Даже не попытался я оспорить слова Эйрин, и та на это довольно ухмыльнулась. В некоторые моменты она словно ребенок, любит хвастаться тем, что сделала. Да и вообще боги, в отличие от людей, не сильно меняются от века к веку. Эйрин, какой была в момент нашего знакомства, такое осталось. Чего нельзя сказать обо мне? Я с тех времен сильно изменился. Стал жестче, циничнее. Прежний я вызвался бы помочь Милене без какой-либо причины. Нынешний я проигнорировал бы избранного и просто ушел из этого мира, не став ввязываться. Слишком я устал от такого дерьма и спасения миров. Тогда, думаю, стоит доложить об этом Милене. Пусть порадуется. «Да?» И выполнит свою часть сделки. Ну все, успокойся, Санти, бросил арчибальд своему здоровому спутнику, который переломал несчастным людям уже целую кучу костей. Сейчас они валялись на земле и курчились от боли, моля о пощаде. Среди них, кажется, даже был слабо одаренный, но едва ли он мог сравниться с кем-нибудь вроде слуг Адриана. Прорычал в ответ верзила, щелкнув жвалами. Да, — Да-да, я помню про сладости. Куплю тебе что-нибудь, когда вернемся. — Понял тебя, понял! — кивнул старик. — Пошли, и можешь не принимать прежний облик, а то мало ли вдруг... Арчибальд сделал несколько шагов, а затем вдали раздался странный звучный хлопок. И тут невидимый воздушный щит, что окружал Архимага, вспыхнул, принимая на себя удар. — Вот же выродки Баклаха! выругался Арчибальд, морщась от отдачи щита. Кто-то только что пытался его убить, и если бы он в самом начале не возвел вокруг себя пассивную защиту, что останавливает любое сверхбыстрое тело, то сейчас старик лежал бы на земле с дырой в голове. Санти тут же воинственно рыкнул и завертел головой, пытаясь понять, откуда пришла угроза, но ничего не увидел. Арчибальд тоже никого не видел. Это был снайпер, и стрелял он очень мощным патроном с очень большой дистанцией второй выстрел прозвучал уже через пару секунд и пришелся здоровяку в голову санти от удара покачнулся упал на одно колено и тряхнул мордой поднял руку коснулся хитиновых пластин на голове пальцами и увидел зеленую кровь <гвы> похоже нам тут не рады ты как <гвы> санти в ответ поднял руку и показал большой палец после чего недобро глянул на многоэтажки впереди именно оттуда и стреляли либо с крыши, либо откуда-то с балконов. Пока что Арчи так и не мог понять, где находится стрелок, но что точно, когда они до него доберутся, прожарят до хрустящей корочки. «Ну как?» — с нетерпением спросила Арина. «Никак», — мрачно ответил Сергей. Мужчина понятия не имел, кто эта парочка, но одного того, что им нипочем выстрелы из тяжелой винтовки которые легко прикончить монстра даже Ц-ранга, если это не босс, конечно, наводит на очень нехорошие мысли. Ты должен от них избавиться. Уверена. Может, просто уберемся отсюда? Боюсь, если продолжим, то это место превратится в поле боя. Ну уж нет, хрен им. Это мой дом, моя крепость. Я что, зря вкладывала миллионы в это место? Оно моя крепость, и мы должны избавиться от этих ушлепков. Да, моя госпожа. Без особого восторга ответил Сергей. «Ты вперед, я за тобой», — приказал Арчибальд, прячась за могучую спину Санти. «Щит щитом, но у магической защиты тоже есть свои недостатки, и Архимаг поддерживал эту пассивную защиту как раз на такой случай. Если кто-то сочтет его легкой добычей, но о том, чтобы принимать на себя удары, речи и быть не могло». Арчибальд легко мог использовать очень сильную и крепкую защитную магию, но это бы лишило его возможности наносить урон, так что нет, не вариант. Правда, у этого плана внезапно возник дефект. Санти слишком разогнался, и Арчибальд просто перестал за ним успевать. Подобно локомотиву, здоровяк несся вперед, так что Архимагу пришлось немного пересмотреть планы. Он быстро воспользовался достаточно простым, но требовательным к контролю заклинанием — воздушная поступь благодаря чему мог практически скользить по воздуху словно по льду в полуметре над землей они уже почти дошли до злополучных многоэтажек как по ним начал работать уже не один а по меньшей мере десяток снайперов правда оружие у них было заметно слабее чем у первого стрелявшего пули отскакивали от панциря санти а тот продолжал нестись вперед а затем раздался новый выстрел у самых ног санти взорвалась ракета скорее всего целились в него самого но малость промазали «Они настроены серьезно», — прошепел Арчибальд. Его единственным желанием сейчас было обрушить на эти дома свое испепеляющее пламя. Он мог бы не оставить камня на камне от этих домов, только вот это жилые дома жилого района. Кем бы ни были атаковавшие их люди, тут вполне могут быть гражданские, и вряд ли Марина погладит их по головке, если они устроят буйню. Жертвы, скорее всего, и так будут, но лучше свести их к минимуму, а то репутация Адриана и так изрядно пострадала. Взрыв практически никак не навредил Санти. Мощность заряда была слишком слабой, но вот сам факт намекал на то, что они вляпались. Когда они уже добрались до зданий, Арчивальд первым делом переместился из-за спины товарища к стоявшей неподалеку фуре. «Так себе укрытие, но лучше всего предоставить здоровяку действовать самостоятельно». Когда прикрывать Архимага больше не требовалось, Санти просто прыгнул, взлетая на десяток метров в воздух, и грузно приземлился на один из балконов, где располагалась огневая точка. Выстрелы там только усилились, но это неизвестные бойцы всеми силами пытались отбиться от гигантского гуманоидного жука. «Удачи им!» — злорадно скривился Арчибальд, подготавливая магический удар для остальных. Занимался он этим неторопливо. Арчи вообще не любил, когда его торопят, ведь эффективность заклинаний зачастую зависит от концентрации мага и того, насколько правильное и четкое плетение он выстроит. Подготовка завершена. Архимаг поднял руку над головой, и с ладони, где сформировался огненный шар, в воздух устремились десятки шаров поменьше. Они закружились и выстрелили, наводясь на противников самостоятельно. Старику даже не нужно было видеть цели и покидать укрытие, чтобы заклинание нашло их. Санти тем временем устраивал бойню внутри зданий. То и дело, окна в доме разлетались на куски, и пару раз даже кто-то оттуда вылетал. Арчи при этом досальливо морщился, но спасать несчастных даже и не думал. Без трупов все равно не обойдется. Внезапно фура, за которой прятался Арчи Бальд, взорвалась от прилетевшего магического удара. Старика опрокинула на землю, но пассивная магическая защита поглотила большую часть урона. Выстрелы стихли. Санти и магические снаряды, пущенные ранее, знатно охладили пыл противников. Сейчас они либо передислоцировались, либо боялись показать, где находится, предоставив разбираться с магом другому магу. Арчи Бальт сразу его увидел. Немолодой мужчина, облаченный в простенькую броню охотника. Ранг магической силы Арчи определить пока не мог, так как не слишком понимал местную систему оценивания. Но вот в рамках своей академии дал бы где-то мага второго или третьего круга. Мужчина сходу возвел вокруг себя магическую защиту, даже поленившись ее скрыть. Затем возвел руки к небу, и там стал формироваться огненный шар. Арчи наблюдал за этим с некоторой скукой, ведь это даже полноценной магией и назвать нельзя. Как архимаг, как человек, что всю свою жизнь посвятил себя плетению, он воспринимал местных одаренных как глупых детей, которые следуют по наитию». Конечно, бывают уникальные дары, которые не получишь, как бы ни старался, вроде способностей Адриана, но чаще это просто магический дар, сила которого напрямую зависит от знаний, а люди, им владеющие, предпочитают полагаться не на собственную голову, а на костыль, который дало им искажение. Вот и сейчас он видел мага, что создает пламя, не используя классическое плетение. Вот он так старается, вливает столько сил, но... Арчи достаточно было щелкнуть пальцем, как все это заклинание потеряло стабильность и просто рвануло в руках у мага. Так как это были его чары, то и магический барьер не сработал. Эффект одаренному оторвало руки, и теперь тот лежал на земле едва живой. Удивительно, что не погиб на месте. — Дилетанты! — бросил Арчибальд. Архимаг не успел дойти до раненого, как Санти вынес одну из стен панельного дома и выпрыгнул оттуда, удерживая за ногу какого-то человека в гражданской одежде. Но гражданским он не был. Это можно было понять по наличию кобуры под курткой. Санти поднял над собой человека, удерживая его за ногу, и раскрыл широкую пасть с явным намерением откусить тому голову. «Фу!» — гаркнул на него Арчи. «Мы людей не едим! Каннибализм — это плохо! Прекращай уже!» Санти в обычное время не от мира сего. Это знают все, кто хоть сколько-нибудь с ним знаком, но в форме жука все становится еще хуже. Он вроде и все понимает и делает, что прикажут, но зачастую Арчи замечал, что слетают какие-либо тормоза личности. Съесть кого-нибудь заживо? Обычный Санти такое бы не сделал. Санти-жук — легко. Так что за ним в этой форме надо приглядывать. Тот сразу как-то снег и с размаху швырнул человека в стену. Пережить такое человек точно не смог, а тем временем во двор уже заезжала целая куча машин под завязку набитых вооруженными ребятами. «Похоже, мы разворошили осиное гнездо. Посмотрим, есть ли у этих ос жало».